Вы когда-нибудь видели всю эту пеструю рекламу, что висит на подъездах, в лифтах, на столбах и на остановках? Разумеется, видели. Да они везде висят. Всюду, где можно какую-то бумажку прилепить, там этих бумажек наклеен уже не один слой. Сверху новая, снизу оборванная и потускневшая. Привычный вид города, который этим спамом зарос, как старый бомж перхотью. Пару раз я замечал расклейщиков, которые со скучающим видом лепят что-то свежее, а старое срывают. Уверен, вам тоже приходилось наблюдать этих работников. Кто-то наверняка сам в школьные и студенческие годы этой темой занимался. Но как оказалось, даже у такой незамысловатой профессии имеются свои секреты. Сам я этой ерундой никогда не занимался, но кое-что рассказать смогу. «Взял я этим летом отпуск, недельку наслаждался бездельем, а потом меня начала одолевать скука. Думаю, дай-ка наберу старого друга Николая, спрошу, как он там поживает». Набрал. До того с Николаем договорились, что я сажусь за руль и еду к нему в Казань. Пожить там у него, погулять, прожечь отпускные на пиво и остальные нехитрые развлечения. Вот и приехал». Не сказать, чтобы было особенно весело, но организм, постоянно находившийся в подпитии, чувствовал себя легко и непринужденно. На третий день постоянного бухалова решили, что мы не какие-то алкаши, чтобы входить в недельные запои и взяли небольшой перерыв. Было решено прибраться в хате, дабы на момент следующего пивного раздолья не спотыкаться об сильно разбросанные по квартире пластиковые тары. К этому делу, к слову, подошли мы со всей душой и даже взялись разгрести чулан, в котором последний раз прибирались чуть ли не в лихие 90е Открываем мы, значит, дверь в чулан и видим тряпки, черенки от лопат, лыжню, велосипедное колесо и остальной мусор. Все по золотому стандарту склада ненужного барахла. Друг мой присвистывает и говорит, мол, «Пойду-ка я сначала за сигаретами схожу». Было видно, что пыла на уборку у него поубавилось. Сажусь я на диван, втыкаю в телефон и думаю, вернется Николай, да и забьет на свою уборку. А мне ведь интересно, что у него там лежит. Может, приемник какой советский, а может и еще какое раритетное добро. Люблю я, знаете ли, всякое электронное старье. Встаю и начинаю потихоньку из чулана хлам разбирать. Лыжню эту многострадальную у двери ставлю, а к ней палки обломанные и доски какие-то. Вытаскиваю как раз огромный магазинный пакет, набитый какой-то макулатурой. И тут входная дверь открывается, и Коля входит с ящиком пива да чебуреками. Увидел меня и всполошился. «Ой, да забей ты на это дерьмо!» – говорит он а сам меня аккуратно плечом отталкивает, да пакет с бумажками обратно на свое место кладет. Не замечал я за ним такого раньше. Лыжню он, впрочем, не тронул. Так и осталось она там стоять до моего отъезда. Сидим снова в подпитье, снова на навеселе. Вспоминаем какие-то курьезные случаи из общаги. Уже в сон клонит. Падает мой взгляд на пол. Вижу, бумажка лежит. И что-то неправильное в ней, что-то противоестественное что ли. Пьяная голова не соображает, что не так, но зацепился я за этот листочек взглядом и то и дело обращал внимание. Наконец иду в уборную, возвращаюсь, да и бумажку по пути подбираю. Коля лежит на диване, в потолок мутными зенками глядит, хмельным голосом на уже какую-то философию переходит, а я его и не слушаю. Бумажку рассматриваю. На ней было написано «Рынльхни. Бери и никогда не возвращай». Под надписью «Телефон». А ниже лицо счастливое нарисовано. Только потом присматриваюсь, а лицо это ни черта не счастливое. Человек там был изображен какой-то страшный и уродливый. Один глаз гораздо выше другого. С ушами та же беда. Левая словно бы куда-то на шею стекает, на голове проплешина, и волосы с стрёмными пучками растут так, словно бы сгустки крови из пробитого черепа вытекают, а улыбка его до того нехорошая, выделенная каким-то оранжевым цветом. Захотелось сразу эту рожу порвать на мелкие лоскутки, да и сжечь как можно скорее. Я начал было раздумывать, что хозяин квартиры скажет, если я сейчас выйду на балкон, да и зажигалкой эту мерзость подпалю. Я смотрю на Коляна, а он бормотать перестал и тоже на бумажку уставился. Как будто даже протрезвел немного, спрашивает меня. «Ты где ее взял?» А я плечами пожимаю, мол, не знаю, тут валялась. А сам вспоминаю. Она же вроде из пакета того макулатурного вывалилась, когда я его вытаскивал. Мой друг нехотя встает с дивана, берет у меня листовку и ищет по полочкам ключ от чулана. Вижу, кладет эту рожу в мешок обратно. И тут я уже не выдерживаю, начинаю его расспрашивать. «Что там за пакет? Что то там прячешь?» Николай немного поупирался, а потом рукой махнул и полез в холодильник за водкой. «Да и рассказал. Видно, что самому ему поговорить об этом хочется, да только жутко ему было. Словно сам не понимал чего, но побаивался. Рассказ получился сумбурный, как и любой пьяный ночной разговор, который могут вести два приятеля на ночную кухню. Однако общую суть я уловил». «Десяток лет назад мой друг Николай нашел себе подработку в виде вакансии промоутера. Приехал в конторку, получил на руки толстую пачку объявлений и указания расклеить их в определенных районах. Когда собирался уже уходить, тучный мужик, который бумажки выдавал, окликнул Николая и сказал, что ежели много старых объявлений на тех местах есть, то их нужно оторвать». Мешок специальный вручил, мол, не мусоря. Все отклеенное сырье сюда в офис приноси. Николай еще удивился. Первый раз, как он с задания вернулся, тот мужик пакет взял, заслуженные деньги выдал, а потом себе на стол все содержимое пакета вывалил и начал что-то отбирать. На немой вопрос Николая мужик пожал плечами и ответил нечто в духе «Свыше требуют». Проработал там Коля уже недели полторы, как тот мужик подошел и подозвал его в сторонку и спрашивает его, «Ты вот объявление срываешь старое?» Николай кивает, «Ага, срываю». Толстяк тогда еще чуть подальше за локоть его отвел и продолжает, «Ты там ничего странного не замечал?» «Не, не замечал вроде», — наивно отвечает Коля. «Так вот, мужик продолжает». «Если заметишь что-нибудь э, странное, ты эти объявления в общий мешок не клади, а куда-нибудь их к себе в кармашек сложи и мне потом отдай. За каждое такое странное плачу тебе сверху 100 рублей». Николай немного задумался, а потом спросил, «А как понять, что оно странное?» «Ты парень вроде не глупый, сразу поймешь, если увидишь». После этих слов мужчина отдал привычную пачку листовок и вернулся к себе за стол. Вот тогда Николай впервые и начал обращать внимание на эти самые странные объявления. Здесь он прервал свой рассказ, вытащил пыльный пакет и аккуратно поставил на диван. «Первым делом я подумал про каких-нибудь пранкеров или юмористов». Но чем больше листовок доставал из пакета Коля, тем явнее в животе начал ощущаться какой-то склизкий холодок. Такой, что даже водка в какой-то момент перестала согревать. Объявления были совершенно разные. Какие-то цветные и глянцевые, другие дешевые, со скупо отпечатанными синими буквами. Единственная схожая вещь между ними была в том, что они все были действительно странными. Вот примеры рекламы из тех листовок, что мне особенно запомнились. Счастливая семья собирается на отдых. Стоят дети в обнимку со своим папкой где-то на берегу. Только вот замечаешь, что лицо у папы такое, будто бы он никуда своих детей отпускать не хочет. Сына он держит не на руках, а просто поднял над землей и сдавливает локтем шею. Только ноги в воздухе болтаются. Дочка и не дочка вовсе, а какое-то чучело из тряпья. Надпись над всем этим действом гласит «Пора она пришла море и отдохнуть». Реклама доставки еды Поно. Комично длинная рука протягивает поднос. На подносе свежая пицца. Только вот на пицце этой заметно кусочки кошачьих лап с шерстью, собачьих ушей и каких-то перьев. Также я разглядел нечто похожее на вырванный язык. Белый листок бумаги. Компьютерный мастер Валерий. Установка Windows. Установка любого софта. Чистка от спиралей, обновление без антивируса, защита от парадоксальных явлений, удаление ненастоящих друзей из соцсетей, установка связи с другой стороной провода, поиск темных гостей в вашем интернет-пространстве, удаление баннеров всех видов. Чуть ниже была прикреплена фотография того седоволосого актера, что погиб еще в нулевых. Запамятовал, как его зовут. Посмертная его фотография. Реклама каких-то медицинских услуг гласила. Лечение любых болезней путем оздоровительной агонии. Отсутствие анестезии гарантируется. Пусть все болезни выйдут вместе с криками. Клиника докторов Нарогалшарского, Картинка сверху была почти оторвана, но то, что сохранилось, изображало красную руку с растопыренными пальцами. Распродажа оставшихся частей. При покупке трех частей получи скидку 30% на изъятие и переработку. Эта реклама выглядела совсем старой, текст едва читался. Еще одна потрёпанная временем глянцевая бумага изображала каких-то существ, похожих на крыс, только совершенно голых, бесхвостых и с длинными хоботками. На этот раз оторван был текст, сохранилась только надпись большими стилизованными буквами. Надпись гласила «Мясо». «Великое страдание» — это был короткий слоган а рядом схематичная картинка того, как человеческая фигура в позе молитвы стояла на коленях возле каких-то треугольников. В какой-то момент я начал перебирать листовки быстрее и старался не всматриваться, но все же замечал. Кожа из куртки. Успей ползти вниз этой осенью. Куплю изгибы любых видов. Дорого». Подари любимому человеку последний вздох. Сюрпризы на праздник великого молчания. Звон снова не дает спать по ночам. Фын глашотеба республика разложения. шитьё с моментальным заживлением. Школа незаметного поведения. Хотите много молчаливых гостей на праздник? Просто наберите номер. Николай схватил меня за руку и сказал, что дальше лезть точно не стоит. На дне мешка находятся старые рекламные листовки из 90-х. вроде как их смотреть уж точно не стоит. Я не стал спорить, когда собирали листовки обратно в пакет, я заметил, что руки мои предательски дрожат. Мы снова вернули кучу этих бумажек в чулан, а Коля снова запер дверь. На следующий день Мы пытались кое-как продолжить наши кутежи, только вот веселье уже никак не шло. К теме рекламы вернулись только в последний день перед моим отъездом. Друг мой рассказал, что за два месяца своей работы сорвал со столбов пару десятков таких листовок, а остальные лежали в пакете еще до него. Вроде как, в один прекрасный день, случился в этой конторке какой-то оврал. Толстяк-начальник был от чего-то на взводе, выплатил деньги, даже не пересчитав, как обычно, а потом протянул Николаю этот самый пакет и пообещал накинуть сверху, если Николай этот самый мешок у себя подержит пару дней. На следующий день тот офис оказался пустым. На рабочий телефон никто не отвечал, а позже номер перешел в разряд несуществующих. Через месяц некто явно серьезный, хоть и в гражданском, явился к Николаю и вежливо поинтересовался насчет бывшего работодателя. Друг мой сказал тогда, мол, ничего не знает и контакта не поддерживает, Тип в гражданском поинтересовался, не видел ли Николай ничего странного в том офисе. Коля тогда свалял дурачка и сказал, что ничего не видел. Получал объявление и расклеивал. Рассказывать больше нечего. Как-то жутко ему стало от взгляда этого внезапного визитера. Тип покивал головой, словно бы понимающе, Развернулся и ушел. Николай тогда перенёс с балкона тот самый пакет и не нашёл ничего лучше, кроме как сунуть его в самый тёмный угол чулана, слегка завалив всё это тряпками и прочим барахлом. Лично мне очень хочется убедить себя в том, что вся эта кипа бумаг – просто перфоманс от неизвестных художников. А может быть, чем чёрт не шутит, и сам Коля всё это заказал? чтобы наивных друзей разыгрывать. Мне очень хочется в это верить. Только вот к расклеенному повсюду спаму стараюсь больше не присматриваться. Более того, я закатил скандал, чтобы в нашем лифте сняли эту чертову панель с рекламой. Всё потому, что тем самым вечером в гостях у Николая... Я заметил, что у некоторых объявлений не хватало отрыванных листочков. Это может значить только одно – на какие-то из этих предложений все же есть свои клиенты.